Карсиканец стал антитезой Биарнца. Над куполом Тюэри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Гартвелл, замок в 60 километрах от Лондона, где много лет жил Людовик XVIII Бурбон,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 Перед Моренго и Арколем выпуталось из положения с помощью статуи герцога Ангулемского. Победа Наполеона при Моренго и при Арколе в Италии в 1796 году противопоставляется здесь карательной экспедиции герцога Ангулемского в революционную Испанию. Кладбище Мадлен. Страшная братская могила 93 года украсилась мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Ледовика XVI и Марии Антуанетты. Из глубины Венсенского рва поднялась надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Ингиенский умер в том месяце, когда был коронован Наполеон.